Глава шестнадцатая. Я окинул взглядом собрание глав. За то время, что ползал по коридорам Мавзолея, нас стало еще меньше. Впрочем, я об этом совершенно не переживал. Не захотят эти, придут другие. Итак, дорогие мои друзья, как видите, я немного подкачался. Начал я. В связи с этим нам открылась перспектива попасть в первую экспедицию на архипелаг Вульфа. Главы смотрели на меня в ожидании продолжения. Я же сделал глоток кофе и в очередной раз подумал, что механика игры не так уж и совершенна. Я практически скелета жидкости пить могу. Все, что нам нужно сейчас — укрепление наших позиций и спокойный кач. «Вас-таки всего трое на всю игру!» — махнул рукой Кристофер, глава сыновей каля «Смысл тратить время на такие мелочи? Нужно укреплять позиции против Империи, пока там еще не все осознали, в какую задницу себя загнали, пойдя против пантеонов!» Я покачал головой. «Я правильно понимаю, вы предлагаете объединиться против Империи?» — уточнил, опуская чашку на столешницу. Я только что демонстративно казнил их эмиссаров на Центральной площади, а теперь идти на переговоры по сотрудничеству? Одно дело шпионаж, другое общий враг, — вставила Нат. — У тебя есть связи со всеми пантеонами, чего стоит просто предложить встретиться. — Ну да, придет туда Гай с запасом яда и прощайте, повелители свободных городов. Вместе с ними и пантеоны. Обезглавленные объединения недолго простоят против бездны и империи сразу. «Хорошо. Я подумаю над этим. Пока что ближе к тому, что более реально. Например, контроль торговых путей». «Варвары не дают продуху на северо-западе», — тут же вставил Алекс, глава примкнувшего ко мне морового поветрия. «Нас уже засыпали жалобами торговая гильдия и даже игроки, что бегают качаться на осаду Грасса». Я кивнул. «А что слышно о варварах? У них так и не появилось лидера». «Да там и игроков-то особо нет. Крайне непопулярная фракция», — махнула рукой Сильвия, глава матриархата. «Я вообще думаю, пора бы устроить рейд в глубину северных лесов. Для профилактики, так сказать». Я покивал, постукивая пальцем по столешнице. «Это все новости на сегодня». «Артра согласилась на наши условия», — сообщила Нат. «Они обеспечат нам доступ в локации с крафтовыми ресурсами», за долю добычи в 20%. «Грабеж», — покачал головой Кристофер. «Может, пустим им кровь?» «А потом, как ты будешь воевать против Империи?» — клацнул я челюстью. «Нет уж. Сперва свяжем этих ребят торговыми соглашениями, потом займемся сецессией с последующей ассимиляцией населения». «Игроки должны понять сами». Играть на нашей стороне приятнее и выгоднее, чем бороться за своих нынешних покровителей. Откинувшись на спинку кресла, я оглядел собрание. С моего возвращения прошло-то всего два дня, а по ощущениям минула целая вечность. Все же, какова она, субъективность времени? Поговорив с пятеркой шпионов, я милостиво подписал указ о проведении праздника в городе. Заодно одной казнь устроили. Пятеро предателей были публично обезглавлены на радость смешанной толпе NPC и игроков. Зато это сразу же придало новые бонусы лояльности и верноподданных. А когда тебе служат верно и преданно, это как минимум приятно. А уж что до полезности. Несмотря на мое предложение, гильдия Те не отказалась от постройки резиденции в городе, справедливо предполагая, что долго им на плаву с официальным домом не выжить. Любая кража, убийство, и стража придет по известному каждой собаке адресу. Так что у меня попросту деньги взяли, пообещав помогать при нужде. И скрылись где-то в канализации города. Впрочем, чего еще ожидать от мастеров яда и кинжала? Никто так и не удосужился поговорить с местными аристократами, насколько я понимаю. Некогда, Макс. Кроме того, ты же сам понимаешь, это твой квест. Тебе его и делать. Но и результаты тогда будут только мои. Вы же понимаете, я не стану делиться с теми, кто не пошел со мной до конца. Мы и так отдаем тебе горы денег, не говоря уж о подчинении твоей девки покраснел Кристофер. Раз уж ты у нас за главного, давай, руководи, но сильно не зазнавайся. Мы ведь можем уйти. Я кивнул, поднимая чашку с кофе. Так велят боги, — строго оглядев присутствующих, сказал я. Я не имею к этому никакого отношения. Велено было устранить распри. Я выполняю в меру своих сил. Хотите штрафы за предательство пантеона, валяйте. Никого насильно не держу. Что-то я не помню, чтобы мне такой приказ отдавали, — вставила Сильвия. А ты подмял уже сколько? Двадцать один клан? Так может, хватит жиреть? Может, оставишь нам нашу свободу? Я пожал плечами. Все, что я хотел сказать, уже прозвучало. «Не хотите? Никто силком не тащит. Ваше право выбирать стороны. Не буду я не уговаривать, никого не стращать, что сторона у вас не та. Каждый волен уйти прямо сейчас», — кивнул на архижрицу. «Просто вот ей скажите, вас мигом выставят за ворота города!» «Так что еще раз повторяю. Кто идет со мной к герцогу?» «Нет, разумеется, мне ясны их колебания». Не всякий раз, отправляясь в рейд к западным холмам, где поселились очень сильные мобы, ребята получали прибыль. Иной раз складывали головы всем составам. С другой стороны, именно там и располагался замок герцога, а мне нужна его поддержка. Встав с кресла, кивнул собравшимся и, напомнив, что жду ответа в течение трех часов, покинул зал совещаний. Время шло. Наступила осень, уже прилетели первые снега, украсив карнат праздничной посыпкой. Бредя по припорошенным мелким снежком улицам, размышлял обо всем, что случилось на просторах игры. Долгий же вышел путь от наивного дурачка до повелителя нежити. И главное, как все легко в итоге разрешилось. Приподняв воротник, свернул на центральное кладбище города. Привычное умиротворение накатило, стоило только пересечь черту кованых ворот. Между могил бродили зомби, подметая дорожки. На раскидистых ветвях деревьев каркало вранье. Парочка скелетов копали свежую могилу, устало долбя успевшую промерзнуть землю. «Здравствуй, R01981», — произнес мужской голос позади меня. Обернувшись, увидел молодого мужчину с серыми глазами и холеным лицом. Представитель властей, а кроме них никто не знает моего номера, был одет в осенний плащ и широко улыбался. «Не против, мы прогуляемся?» Я кивнул. «Вряд ли я могу вам сопротивляться. Это так, но не переживай. Я не угрожаю, просто наслаждаюсь ощущениями» и он указал в сторону старых даже на вид склепов. «Поговорим там?» Следуя за гостем из космоса, я раздумывал, что делать и как быть. Если Сарт упокоился на веки, как утверждала Эриш Кегаль, с этим точно так не получится. Он-то всегда может создать нового перса и явиться уже с более весомыми аргументами. И это при условии, что не захочет меня стереть за несговорчивость. Миновав пару усыпальниц, мужчина остановился и, достав из внутреннего кармана сигарету с улыбкой, предложил мне. «Не курю». «Ну, здесь это никому не вредит, вот я и не отказываю себе в удовольствии». «Как уже ясно, я один из шести властей, Макс». Мужчина пыхнул сигаретой, протягивая мне ладонь. «Меня зовут Никас». Я ответил на рукопожатие, смотря собеседнику в глаза. Не переживай, парень. Я здесь не для того, чтобы тебя казнить. В конце концов, ты сделал то, что было нужно нам, — усмехнулся он. Я уверен, ты еще многое сможешь для нас сделать. Например, ты расконсервировал давным-давно позабытые нами протоколы, открыл не только войну пантеонов, но и стартовал новые локации. Почему вы не сделали этого сами? Потому что всему должно быть свое время и место, Макс. вот смотри Сарт хотел использовать тебя в своем плане. Он все для этого сделал. Но беда в том, что мы, в отличие от него, прекрасно представляем, что будет за ад, стоит взяться за выполнение золотого миллиарда». Никас стряхнул пепел на траву. «Я правильно понимаю, что его нет там», — я указал наверх. «На орбите его нет уже очень давно», — усмехнулся он. «Видишь ли, он успел наделать многое, Продвинулся в создании искусственного интеллекта, например. Потрепал он меня по плечу. Вот только не ожидал, что совет не примет его решение. «Я не понимаю», — признался я. «Естественно. Но это нормально. Главное у свой вот что. Сарт — это не власть. Больше нет, по крайней мере. Не знаю, как тебе удалось, но ты не только уничтожил его» но и не дал запустить протоколы по перезаписи сознания. Погодите, он хотел переписать сознание игрокам? Что-то около того. Тебе не обязательно знать подробности, Макс. В общем, главное, за тобой не будет вестись охота. С этого момента ты наш ставленник здесь в Наверкоме. Не единственный, разумеется, но уже и не боящийся последствий игрок. Ты, если можно сказать, наш ключ к развитию мира игры. Но зачем вам это? Тебе не обязательно это знать, но… Он сделал глубокую затяжку. Ничего страшного не произойдет. Это я тебе гарантирую. Теперь о самом важном. Твоя задача — играть дальше. Развивай город, строй свой некрополь, в общем, наслаждайся. «И никаких последствий?» — с сомнением уточнил я. «Никаких. Ты теперь просто работаешь на нас. Если хочешь, можем даже жалование тебе выделить», — усмехнулся он, щелчком отправляя сигарету в траву. Я потер скулу. «Если честно, слабо верится, что уже все закончилось». Никас рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Ничего еще не кончилось, Макс, поверь мне». Он погрозил мне пальцем. «Сохрани это в секрете, хорошо?» Я кивнул, не понимая, что у него на уме. «Все еще только начинается, Макс. Мир скоро изменится. В лучшую сторону, разумеется. И ты только первая ласточка этого великого изменения», — доверительно прошептал он. «А теперь еще раз поздравляю, а меня ждут дела». И еще раз пожав мне руку, он исчез, оставив после себя запах серы. Интересные спецэффекты. Впрочем, какая разница, как он удалился? Я зашагал по плитам дорожки. Выходит, на этом все? Мой забег на перегонки с властями кончился. Теперь могу наслаждаться жизнью и свободой. Коса постукивала пяткой по дорожке я машинально переставлял ноги, погруженные в мысли. Хотя какая может быть свобода? Я же остался у них на крючке, по-прежнему заперт в игре. С другой стороны, уже прочно решил, что в реальном мире мне делать попросту нечего. И даже рад, что все так закончилось. Впрочем, как заверил Никас, все только начинается. Я лихо крутанул милосердие в руках и, напивая под нос, двинулся в сторону ратуши. Пусть я и не уверен, каков новый план властей, но точно знаю одно. Никто не остановит смерть. Конец шестой части.